Навыки творчества. Переключение модальностей. Майкл Микалко описывает второй способ повышения креативности. Визуализировать идеи. Это можно делать по-разному. Обсудить идею с коллегой, нарисовать схему, представить данные в графическом виде и так далее. Важно понимать, знания частично зависят от того, как они воспринимаются. Меняя методы обработки информации, можно активировать ассоциации и найти новые решения. Классический пример важности смены модальности и мышления – подготовка к тестам студентов. Обычно они просто заучивают материал в том виде, в каком он подан на лекции или в учебнике. Но на экзамене вопрос может быть сформулирован иначе или потребовать иного взгляда. Например, студент запомнил анатомическое строение пищеварительной системы но растерялся, услышав вопрос, какой орган пострадает сильнее, если в организм попадет яд. Он фокусировался на анатомии, а вопрос касался физиологии. Проблем на экзамене не возникло бы, если бы студент не только запомнил название органов, но и нарисовал схему, чтобы лучше понять, как они взаимодействуют. Также полезно было обсудить строение и функции пищеварительной системы с однокурсником или ответить на примерные тестовые вопросы. Информация, которую мы слышим, произносим, записываем, рисуем, проговариваем вслух, это варианты ее кодирования. Они помогают понять и запомнить материал. Чем больше форматов, тем выше шанс вспомнить нужное при разных обстоятельствах. Ключевой вывод. Кодируя информацию разными способами, вы облегчаете доступ к ней. Трейдеры нередко действуют ограниченно, как студенты, обрабатывая рыночную информацию в одном формате. Некоторые используют исключительно биржевые графики, считая их единственным способом для прогнозирования ценовых движений. При этом игнорируют более широкий контекст, межрыночные отношения, динамику корреляций, волатильность и информацию об усилении или ослаблении трендов. Помню, как работал с трейдером, который отслеживал реакцию фондового рынка на экономические данные. Стоило им оказаться слабыми, как акции пошли вниз. Мой знакомый сразу заявил, что мы движемся к большому скачку цены. В тот же момент я сосредоточился на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом, который обещал оставаться стабильным, по итогам торговой сессии. Кроме того, акции NASDAQ держались значительно выше предыдущих минимумов. Один из ключевых показателей в релизе оказался не таким уж и слабым. На мой взгляд, реакция рынка на опубликованные данные больше была похожа на фикцию, чем на начало тренда. Но мой коллега не согласился с этим, и уже через несколько минут он был вынужден закрыть убыточные позиции. Рынок развернулся, и встречные покупки загнали продавцов в ловушку. Трейдер слишком быстро сделал выводы и не увидел всей картины. Типичная ошибка, когда анализ ограничен одним источником информации. А что, если бы он заранее проработал возможные сценарии, связанные с публикацией макроэкономических данных? Вместо того, чтобы сосредоточиться лишь на главном показателе, он мог бы обратить внимание на ключевые компоненты. Именно те, что особенно важны для членов ФРС. Представим, что трейдер изучил поведение рынка после предыдущих публикаций. В каких случаях реакция приводила к трендовым движениям, а когда быстро сходила на нет. Такой анализ позволил бы ему не гадать, а заранее составить план действий, обговорить его с коллегами и проанализировать за несколько минут до выхода данных. Конечно, в таком случае трейдер подготовился бы не просто лучше, но и разносторонне. Используя множество методов, он превратил бы план из формального документа в живое руководство к действию. Такой специалист, скорее всего, среагировал бы на события более гибко и творчески, чем тот, кто оценил ситуацию только с одной точки зрения. Существует несколько способов, которые помогут трейдеру переключать методы анализа и рассматривать рынки с разных сторон. Отслеживать акции, инструменты, взаимосвязи или рынок на нескольких временных интервалах. Важно отвечать на вопрос, как последние действия вписываются в более широкий контекст движения цен. Изучать акции, инструменты, взаимосвязи или рынок, сравнивая их с другими активами. Они движутся в унисон или по отдельности сопровождается ли их движение достоверными новостями или событиями на рынке, прописывать план предполагаемых действий, что даст дополнительную уверенность в сделке или заставит выйти из позиций, обсуждать торговые идеи с компетентными коллегами и просить их поделиться мнением, чтобы взглянуть на вопрос с разных точек зрения, наговаривать торговые планы на диктофон и слушать записи до того, как рынок откроется, Это поможет подготовиться к различным сценариям развития событий. Обратите внимание, как переключение методов ставит трейдера в режим активной обработки информации. Креативный участник не реагирует на рыночные события бездумно, он предвидит возможности, планирует ответные действия и реагирует быстро и гибко. Мекалка описывает mind-маппинг как мощный метод, который позволяет визуализировать идеи. В центре диаграммы связей размещается основная концепция, а рядом с ней – ассоциации в виде новых кругов. Постепенно создается широкая сеть взаимосвязанных мыслей. Например, если центральная идея – это ожидаемое повышение процентных ставок в США, то с ней могут быть связаны политика Центрального банка, экономическая сила, инфляционные ожидания – поведение цен на рынке с фиксированным доходом, движение валют относительно доллара США и так далее. Каждая из ассоциаций пересекается с другими, к примеру, заявлениями официальных лиц Центрального банка или последними данными по рынку труда. Эта диаграмма связей помогла мне структурировать идеи о сделках и рынке, где я работал, а ее пересмотр позволил оценить предположения и обратить внимание на данные, которые либо подтверждали, либо опровергали мою теорию. Более того, сам процесс построения диаграммы – это форма мозгового штурма, поскольку ассоциации могут привести к новым, неожиданным связям. Например, я могу соединить круги экономической силы, данные по заработной плате и данные по ВВП, а затем заметить, что зарплата не соответствует ожиданиям, основанным на недавнем росте ВВП. Это сомнение я отмечаю знаком вопроса, а затем анализирую другие данные, чтобы понять, логично или противоречиво выглядит общая картина экономической силы. Диаграмма связей – способ мыслить вслух, но структурно. Так активизируется мыслительный процесс. Микалка также отмечает ценность групповых диаграмм. Предположим, когда трейдеры работают в команде или в паре с коллегой, Они создают общую торговую идею. Совместное создание карты поможет им обменяться мыслями и предположениями, что позволит каждому расширить понимание и восприятие. Переключаясь с мышления на рисование и визуализацию, можно в новой форме закодировать уже имеющиеся знания и научиться быстрее использовать их, особенно в разгар рыночной активности.